Глава 30. Каур. Никогда бы не подумал, что девчонка из Анабула перевернёт мой мир с ног на голову. Всё время, пока путал следы, думал только о ней. Она как наваждение, которое усиливалось с каждым часом, а чувства, бушевавшие внутри, как вечный пожар, который не потушишь, жгучая лава текла по венам, обжигая нутро. Обиде в глазами так и стоял образ красивейшей на свете девушки, и я готов был свернуть горы, чтобы спасти принцессу от смерти. Но сейчас главная задача заключалась в том, чтобы вытащить сестру из лап гашара. И тут я столкнулся с первой проблемой выбор пути. Попасть в Каргат можно по реке, и это самая короткая дорога, но нужна лодка, либо дойти до узкой части реки, переплыть на другой берег и идти вдоль берега через деревню Ерноха. Что тоже опасно, учитывая его нрав. Что ж, второй путь подходил мне больше, и я свернул к деревне, стараясь быть незамеченным для снующихся в этих землях некромантов. Задача сложная, но выполнимая. Для этого пришлось пожертвовать дорогими зельями, отбивающими запах и скрывающим ауру. Однако зелье дело наживное, как и редкие ингредиенты для них. Главное, чтобы никто из магов не нашел лиру, иначе все усилия псу под хвост. Эй, послышался знакомый мужской голос, и я прижался к стволу дерева. Возвращаемся? Толку от нас, если дикого мага ищут!» Я рынох зло сегодня, а лучше в лесу переждём. Голос второго оборотня тоже сразу узнал. Железные братья мои друзья, если их можно так назвать. С ними я не конфликтовал, наоборот, они частенько помогали в мелких делах и иногда подкармливали к Яру». Неудивительно, что братьев, как самых сильных и опытных охотников, отправили по моему следу, отныне весь фернабул против меня. Ты прав, переждем. А то Ерноховка на ушах стоит после побега девчонки. Это ж надо, устроить бунт у ворот Каргата и умудриться сбежать. Поразился второй. Чувствуется рука Дикого. Рассмеялся в ответ старший брат. Интересно, что он задумал? Кияру спасает. С рождения спасал будто самого себя. Я усмехнулся. Так и есть. С появлением сестры приоритеты резко поменялись. Пришлось делать вещи, которые противоречили совести. Столько невинных душ загублено. Сколько заказов выполнен для этих не людей. Не но в этот раз и жизнь отдам, чтобы спасти Кияру или Раю. Да уж, понятно. Может, холмам прогуляемся? А лодка? А что, лодка? Помедлил оборотень. Может, она кому-то нужнее? сказал уже громче, и я тут же уловил посыл. Спасибо, проговорил одними губами, наблюдая за тем, как две крепкие фигуры уходят вдаль, не оборачиваясь. Короткими перебежками подошел к реке и завладел лодкой. Теперь смогу быстрее добраться до Каргота, но нужно смотреть в оба. Река Мида это не то место, где можно спокойно наслаждаться природой водные твари плюс погоня опасно вдвойне. Весла с тихим плеском погружались в воду, помогая течению нести лодку к цели. Всякий раз, когда слышал подозрительные звуки, ложился на дно так, чтобы меня не было видно с берега. Одиноко сплавляющиеся или потерянные кем-то лодки не редкость в этих краях. Так что первую часть пути проделал без происшествий. Осталось пришвартоваться к причалу у крепости и вызвать Гашара, чтобы заключить сделку. Ожидаемо, маги встретили меня заклинаниями и злобными ухмылками. Этой своре дай только повод, чтобы кинуться, растерзают в миг. Я поднял руки вверх, показывая, что не собираюсь сражаться. "Гошар!" закричал во все горло, «Предлагаю сделку. Я посмотрел на единственный балкон крепости и увидел мужчину в черном. Он жестом приказал магам не вмешиваться, и те выстроились в две шеренги по обе стороны от меня. "Пустить". Распорядился гашар, и ворота крепости открылись. Я переступил круг гостя и немного расслабился, зная главное правило каждого мага и колдуна. В логове самого страшного монстра Фернабула каждый камень пропитался людскими страданиями, в каждом углу поджидала ловушка. В ожидании опасности в венах бурлила кровь, нервы были натянуты до предела. Реши маги напасть и мне не справиться. Оставалась последняя надежда, что маг пойдет на сделку, на еще одну нечестную сделку. Впервые в жизни я ступил на придворную площадь Каргода и ужаснулся увиденному. Нежить, которую встречал на просторах пустоши, лишь детская шалость по сравнению с жителями крепости. Скелеты людей и животных подергивались, стоя на небольших пьедесталах. Горящие мертвенным светом глазницы пристально следили за мной. Некоторые тянулись костлявыми конечностями и клацали гнилыми зубами. Достаточно одного приказа, чтобы нежить сорвалась с поводка. А вот живых некромантов оказалось не так много, как я рассчитывал. Видимо, в свиту Гашара вёлся жестокий отбор, и даже обладая магией, далеко не каждый заслужил право обосноваться в Каргите. Тёмный монолитный дворец с чёрной лестницей раззявил пасть из двухстворчатых дверей вспуская внутрь мрачного, дурно пахнущего помещения. В пустынном холле я познакомился с охраной в виде инферальных собак с горящими зелёным огнём глазами. Под их гортанное рычание я шёл вперёд до тех пор, пока не увидел самого хозяина, вальяжно спускающегося вниз по лестнице. А ты упёртый пес!» Далеко не каждый маку достоин чести войти в каргот. Через главные ворота, да еще в качестве гостя. Усмехнулся маг. Так и не каждый способен похитить наследницу Санабула два раза. Ухмыльнулся в ответ. Согласен. Нехотя признал признал и подошел на расстояние вытянутой руки. С нескрываемым удовлетворением я приметил затянувшийся шрам на запястье мага. Моя работа. Смею предположить, Что именно привело тебя в Каргет? Хитрый прищур, страшный глаз и ехидная улыбочка. Так и хотелось залепить кулаком в мерзкую рожу. Сестру хочешь вернуть? А обменять на принцессу? Без девчонки Даркаем с ритуалом ничего не выйдет, так что сделка выгодна обоим. Начал с главного. Вот только что-то не вижу поблизости девчонки Даркаем. Злобно прорычал Гашар. Я не настолько глуп, чтобы притащить ее с собой. Лирая надежно спрятана, никому не найти, усмехнулся. Вернись к Яру, и я расскажу, где убежище. И лучше поспешить. «Прытки какой! рассмеялся Гашар. Для такого ушлого оборотня есть встречное предложение. скрестил руки на груди, окинув меня оценивающим взглядом. Иди ко мне на службу. Будешь наравне с другими колдунами. Выделю вам с сестрой собственный дом в Каргете. Оплата щедрая, не пожалеешь. Выгодная сделка. Снова этот хитрый оскал. Понятно, если не соглашусь, нанесу оскорбление. Мне же хуже будет. Такие решения всю минуту не принимаются. Пожал плечами. Что ж, подумай, Каурналь. Погости, осмотрись. На поскное гостеприимство благодарю. Но сначала хотел бы увидеть сестру. Гогор, приведи девчонку. Приказ собаки и та сорвалась с места, скрываясь в лабиринтах дворца. Потянулись долгие минуты ожидания, во время которых не сводил с мага глаз. Главное, чтобы Кьяра была в порядке, а остальное как-нибудь решим. Устал, верно, с дороги. Участливо поинтересовался Гашар, Подобное беспокойство с его уст звучало нелепо. В словах и интонациях так и чувствовался яд. Немного. Тогда прошу к столу. Указал на ближайший зал нездоровой рукой. Как бы я ни был голоден, но даже аромат свежей еды не перебил трупный смрад. Гашар предлагал поселиться на его кладбище и служить ему? Ха. Уж лучше бегать по лесам всю жизнь. За столом я чувствовал себя так же некомфортно, как и во всем каргите. Взгляд в то и дело цеплялся за инферальных собак. С чьих мёртвых пастей стекала мутная зеленоватая слюна. Зрелище напрочь отбивало аппетит, а вот гашара действительно нисколько не смущала. Он с жадностью вгрызался в сочные куски мяса с кровью, что стекало по его локтям на стол. Выпечкая травяной чай все, что пропихнул внутрь в этом мертвом месте. А сестру так и не привели. Я волновался, хотя не показывал вида. Ты уверен, что принцесса жива? спросил маг. Уверен. Я к тому, если с девчушкой что-то случится, ты умрешь». спокойно заключил Гашар и принялся ковырять ногтем в зубах, издавая противные чувакующие звуки. Я усмехнулся, вспомнив Лираю, в ее первый день в Фернабуле. Принцесса смотрела на меня так же с отвращением, как я сейчас на мага. "Будь уверен, ты и после смерти послужишь, как и они". Мак бросил кость псам. В этот момент в трапезной появилась сестра. Мертвецкий бледная, будто неживая. Я подошел к ней, посмотрел в пустые, безжизненные глаза и прижал груди. "Что с ней? Чары забвения?" Последние события заставили подрезать пленным крылья. Не волнуйся, она все видит и понимает, только говорить не может и двигается медленно. Такая лютая злость меня охватила, что возникло желание тут же наброситься на гашара и впиться зубами в глотку. Невозможно было видеть сестру такой. Сними чары. Я принимаю предложение, но должен убедиться, что не обманешь. Произнес в отчаянье На самом деле не собирался подчиняться. Хотел усыпить бдительность и вернуть сестру в прежнее состояние. Сниму, когда укажешь место, где спрятана принцесса. Гашар шумно отхлебнул вина вином из бокала. Сначала сними, настаивал я и маг щелкнул пальцами. Кьяра охнула, глубоко вздохнула и вцепилась в мою рубаху, С ее глаз хлынули слезы. Ты вернёшься схлепнула на надрыве пришёл за мной